Бедному Калигуле приходилось разводить в уксусе жемчужины и пить получившуюся гадость в окружении листецов и клевретов. Механизм наслаждения здесь такой: Император пьет раствор миллионы сестерцев. Вокруг стоят зрители, которые об этом знают. Калигула знает, что они знают, а они знают, что он знает, что они знают. Лабиринт, что называется, отражений.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 В сказках, Таня, в сказках. Деньги — это наркотика, на который сегодня с младенчества сажают всех. 99%, как ты, наверное, заметила, пребывают в ломке. 1% вроде бы прется, но ни один наркотик не приносит устойчивой радости. Он дает лишь то, что называется английским словом high, кайф.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 Кокаин профессор нюхать не хотел, да и я совершенно не собирался. Но Юра настоял. Залакировали вдовушкой клико офлайн, как выразился Юра. И я с тоской подумал, что еще один день жизни пропал на бычью синькую декаданс. Оставалось надеяться, что жертвы были не напрасны. И этот профессор действительно что-то знает. «Михаил Юльевич, давайте теперь повторим для наших друзей то, о чем мы говорили».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 «Михаил Юльевич, выгружайте». А там немного другое», — сказал профессор. «К сожалению, аничча, аната, дукха». Если по-русски «непостоянство», «безличность» и «страдание». Правда, в наше время слово «дукха» часто переводят как «неудовлетворительность», чтобы не отпугивать клиентов.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 Боязно, сказал Ренат. А чего бояться-то? Хохотнул Юра. Ты и в прошлом веке всего боялся. Посудить, посудить! И сел, кстати, именно поэтому Не ссы, Ренат. Рейдерский захват важнейшего буддийского инсайта был назначен на пятницу, 13 число. Ну, Юра, такой юмор. Что с ним поделаешь? Он боялся, что после того, как мы обманным путем просветлимся, монахи вообще прекратят вести с нами дела.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 Я не выдержал и ударил кулаком по столу. Нет, я не понимаю, как так может быть, что за любые деньги ни один монах не соглашается. Вот так, — сказал Дамиан. Они даже не признаются теперь, что умеют в джаны входить. Говорят, истинное искусство утеряно в древности. Или просто отмалчивается. У них по уставу, когда про такие вещи спрашивают, можно в ответ молчать. Похоже, у нас проблема, — сказал я. Домиан грустно кивнул. Но это еще не были проблемы, это были сложности. Проблемы начались через несколько дней. В детстве читал историю про канадского физика Луиса Злотина, работавшего над атомной бомбой. Кстати, он был сыном эмигрантов из России. Не уехали бы, может, и не пришлось бы потом воровать чертежи. Этот Злотин ставил опыты с готовым сердечником атомной бомбы, вроде той, что сбросили на Нагасаки. Из сердечника тоже хотели сделать бомбу, Но Япония сдалась, и третья бомба не понадобилась. Сердечник был эдаким бильярдным шаром из плутония, весом в 6 кило и диаметром в 9 см, который использовали для разных экспериментов. Чтобы приблизиться к началу цепной реакции, Злотин накрывал плутониевый шар бериллиевой полусферой, а удерживал ее простой отверткой. Однажды во время такого опыта отвертка сползла в сторону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 А происходит с нами Таня всегда одно и то же. Мы испуганно вглядываемся в создающий нас нарратив и не воспринимаем больше ничего, потому что нашего слабого сознания хватает лишь на это. Из-за этой люминесцентной декорации, постоянно висящей перед глазами, мы не видим сути того, чем торгует заведение.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 прикидываются нами и миром и тут же уходят неизвестно куда. Они совершенно вне нашего понимания, какой уж там власти. Мы можем только поверблюжье жевать свой нарратив. Все мировое кидало во всех возможных сортов и ценовых диапазонов состоит из одних и тех же быстро и больно мигающих пикселей, которые мы доверчиво зовем с собой и миром.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 Так чьи это тогда трупы, по-вашему? Практикуйте рьяно, истинно и в светлой памяти. Я разорвал обертку и увидел толстенный фотоальбом с названием «Братки 90-х на могильных плитах». Чего тут сказать? Ну, спасибо, наставник, спасибо. Потом я позвонил нашему буддологу, чтобы узнать, что такое сука Випассана, хотя уже по одному звучанию все было понятно.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 Это и в 90-х мерцало, и в нулевых, и сейчас есть, и в 2130-х годах будет. В точности по любимой Борькиной схеме мельница. Возникла, проявилась, исчезла. Возникла, проявилась, исчезло. Так не только бизнес работает, вся реальность такая же. И как мы не закатывая ее в гандон личного нарратива, скоро он, да-да, опять лопнет. Причем, как верно подметил Томас Эллиот, «Not with a bang, but a whimper».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 Глядя на могильные камни 90-х, я понимал, эти мрачные гравюры на базальте и есть пример того, чем ум заслоняет постоянно распад сущего. Мы носим перед собой черные зеркала с высеченными на них химерами, ревниво глядимся в них и не замечаем, как истлевает содержащая нас секунда. Мы надеемся, что плиту увидят другие, заценят клубный пиджак и подумают «эссе хомо»,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 — пожаловался Юра. — Сочное, настоящее, единое. А теперь как будто на бездушные детали разобрали. Мир всякий смысл потерял. Словно бы эмоциональная сила из него ушла. Свежесть, подлинность бытия. Понимаете? — Понимаю, — просиял буддолог. — Вы так хорошо объяснили. Это классический инсайт Випассаны. Называется Намарупаньяна, Ну или развлечение материй и ума», если по-русски.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 потому что тебе еще скользко, и ты хоть за это держаться можешь. А мне уже никак. Непонятно? — Отчего же, — сказал буддолог, — понятно более-менее. Это даже более высокая стадия инсайта, так называемая бханганьяна или растворение формаций. Только не путайте, пожалуйста, с бхангой в традиции у бакина и гаинки. Здесь идет речь не о превращении физического тела в совокупность вибраций, А об акценте восприятия на распаде Фино Юра толкнул его кулаком в плечо. И, извините, увлекся, кивнул буддолог. А вот ваш опыт, Ринат Мусаевич, похож на что-нибудь из этого. Ринат мрачно посмотрел на меня. Федя говорит ему то, что с Юрой творится райским садом, кажется, а мне раем кажется, вот это Фединов все пропадает. Почему? спросил буддолог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 Та личность, которая обогащается, она иллюзорная. Я его еще слушал и посмеивался. А сейчас вот понял. Был Ренат из списка «Форбс» и все. Тело живет, бабло на счетах, бизнес работает, а самого главного уже нет. Это ведь хуже инсульта. Там будешь хоть парализованный, но ты сам и с бабками. А здесь...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 Это не санскрит, это пали. А мне похуй. Говори коротко и ясно, по-русски. Ну, если своими словами, при продвижении в более высокие ньяны сначала будет плохо. Вот как сейчас и даже хуже. Может быть, намного хуже. Да куда еще хуже, — застонал Ренат. В каком смысле? Ну, сейчас у вас еще некоторая ясность есть насчет происходящего. Вы его описать можете.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 Первое переживание не баны, и вместо утраты собственности подвел уток Юра, получим утрату собственника. То есть сначала очень херово, потом совсем херово, а потом вообще пипец. Так, Будол кивнул. На несколько минут в бильярдной установилась тишина. Давай, может, Герману позвоним, сказал я хрипло, объясним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 и нежно опустил Дамиану на плечо, словно примериваясь рассечь того надвое. Дамиан и так уже имел бледный вид, а тут прямо позеленел. — Хорошо, — сказал Юра. — Дамиан, вы с Михаилом Юльевичем прямо сейчас все бросьте и проработайте вопрос.